Глава третья. Пустырник. Когда-то людей на Земле было больше. Гораздо больше. Не протолкнуться. Они понаделали машин, застроили все городами с высоченными домами. На Земле были разные страны. Люди говорили на разных языках. Может, поэтому они так плохо понимали друг друга и так часто ссорились. Сейчас... Это был для Сашки мир, где они сажали картошку, топили печку, по субботам мылись в бане, а на дрова разбирали старые постройки. А раньше? Раньше все было совсем иначе, почти как в сказках. Естественно, младший задавал дедушке вопросы про «раньше». Кому еще задавать, если не ему? У них с дедом даже имя было одно на двоих – Александр. И если других взрослых, даже не таких старых, часто называли еще и по отчеству – то дед это не любил. Сошлись они на деда Саша. Вечерами дедушка иногда сидел за своей пишущей машинкой. Часто младший, бывая у них в гостях, подходил к нему, заглядывал через плечо и смотрел, как лист бумаги покрывается черными буковками. Это казалось ему каким-то удивительным волшебством. «Почему это произошло, деда?» – спросил он его несколько лет назад, когда прибежал со двора, где бегал с другими ребятишками, играя в войнушку но внезапно, как с ним это бывало, потерял интерес к игре, будто о чем-то вспомнил. Ну, это долгий разговор. Дед усадил его на диванчик, налил чаю и дал корявый пряник с глазурью, который сам испек. «Я уже рассказывал тебе про Россию, про Америку, про то, какое оружие у них и у нас было. Тебе расскажу про штуку под названием «Ядерная зима». В один прекрасный августовский день, такой же, как сейчас... Упала бомба. Вернее, ракета. И не одна, а тысячи. Представь взрыв толовой шашки. Ты видел, как твой папа глушит рыбу на речке? Вот если взять тысячу раз по тысячу таких шашек, и будет слабое подобие всего одного взрыва атомной бомбы. А там, где произошел взрыв, возникла воздушная ударная волна, которая повалила и разрушила все вокруг. И радиация, про которую ты уже все знаешь. И высокая температура. Очень высокая. Вспышка. От этой вспышки загорелось все, что может гореть. Представь себе, что будет, если поджечь что-нибудь. Дым и гарь. Представь чат от горящей пластиковой бутылки. Или от покрышки, в которую у нас устроена клумба. Или даже от сгоревшего пряника. А теперь представь, что сгорело 5 миллиардов таких пряников. И 2 миллиарда покрышек. Пепел поднимался вверх, висел там в виде туч и закрывал солнце. Меньше солнечного света, меньше тепла. Наступила ночь и зима, которая на нашей широте, в Сибири, длилась почти 10 месяцев. Растения почти все погибли, животные тоже. Стало холодно и не стало еды. А из людей выжил, наверное, один из ста в наших краях. Но и в других, скорее всего, тоже. А может, и еще меньше. Там люди не так холодам привычны. Да и было бы у них все хорошо, оттуда уже к нам бы прилетели. «Нет, деда», — покачал головой малыш, — «ты не понял. Я не про оружие и не про зиму. Я про то, почему они это сделали». О том, как именно это произошло, Сашка уже к тому времени знал достаточно. «А ведь верно», — дед почесал в затылке, откусывая пряник. Внутри у того было яблочное повидло. «Хороший вопрос». «Почему же случилась война?» — повторил он еще раз. Он поднялся со своего кресла и подошел к письменному столу. «Видишь эту полку?» Полка тяжело нависала над полированной столешницей. На ней стояло около тридцати книг. И в ярких суперобложках, и в строгих однотонных. «Это книги про конец света. Я их когда-то коллекционировал, собирал. Видишь, здесь написано много о том, как и почему». Но это вымысел, который люди изобрели, потому что боялись апокалипсиса, и в то же время в тайне его хотели, потому что жизни они боялись больше. А вот правды нет ни в одной из книг, кроме той, которую я сейчас пишу. Вернее, всей правды не могу рассказать даже я, только свою часть правды. Например, никто уже не скажет точно, кто первый начал и для чего. Они, я имею в виду пиндосов, конечно, сволочи, но у них должны были быть на это причины. Мы ведь тоже были не сахар. Начали, скорее всего, они. Но могли хотеть и мы, просто нас опередили. Я был тогда совсем молодым и чувствовал, как что-то неладное происходит. Не только у нас, на всей планете. Как у людей сознание мутнеет и крыша едет. Как они начинают видеть в другом не человека, а насекомое. «Давай, внучок, я покажу тебе кое-что». Дед сдернул накидку из белой ткани с прямоугольной штуки, стоявшей на столе. Полетела пыль, заставив обоих зачихать. «Извини, это прах веков. Пару лет к нему не подходили». Этот телевизор был совсем небольшой. Сашка к тому времени видел экземпляры размером со стену и удивлялся, почему не пытались чинить и использовать их. Дед отвечал, что плазма слишком много энергии жрет, Из солнечных элементов на крыше может не хватить, да и загорится, проблем не оберешься. Температура там под тысячу градусов внутри, поэтому экраном придется довольствоваться маленьким. Посмотрим, включится ли эта старая развалина. Только это монитор, а не телевизор. Дед смахнул паутину. Нажал кнопку на корпусе видока, как его там правильно, DCD. Оттуда, как язык, выехал маленький лоток, который бабушка называла подставкой для кофе. Дед вставил в него из царапанный диск, который он достал из пластикового конверта. Перед этим он долго плевал на его поверхность и протирал платком, пока там не осталось ни одного развода и пятнышка грязи. Но царапины не исчезли. «Давненько я его не доставал». «Дети покорябали», — пояснил он. «Да не ты, а папка твой. И Гоша. Тут вообще зубами грыз». Он нажал кнопку еще раз, и диск шуршанием исчез внутри «Чудо-машины». Прибор начал трещать, дрынькать, дзынькать, но на экране так ничего не появилось. «Ешь, твою мать! Сиди, Попробую последний способ». Дед вышел из комнаты и вернулся с коричневым бруском мыла. Намазал им диск, с нижней стороны поставил, и он заработал. Экран зажегся синим, уже появилась заставка «Лоадинг диск», когда внезапно экран погас вновь, но уже без треска. Это я виноват. Контакт отошел. Дед убрал ладонь с корпуса видока и начал колдовать над шнуром. Он прижимал разъем то вправо, то влево, но это не помогло. Ага. Проблема находится между стулом и монитором. Это программистский юмор, ты не поймешь. Дело не в штекере, а в порыве провода. Он отлепил старый кусок изоленты в середине шнура и по новой скрутил проводки вместе обрыва и снова замотал лентой. Все это время дед шептал себе под нос какие-то заклинания. И чудо случилось. Экран ожил. Если бы бабушка это видела, она бы накостыляла деду за то, что знакомит ребенка с такими ужасами. Но тот считал, что Сашка должен это видеть. Когда изображения закончились, изображения, которые могли бы заставить волосы шевелиться на голове, начался текст. Его страницы сменялись достаточно медленно, и младший успевал все прочитать – Там были цифры. Количество ракет, подлодок, самолетов, задействованных. В чем? Это и так понятно. Мегатонны. Миллионы человек, погибших по дням, по странам и городам, медленно складывающиеся в миллиарды. Дальше было про изменение климата, пропадение температуры. «Это приблизительные данные», – произнес дед. «Это мы нашли на диске в Ямантау. А полнее данных просто нет. Цифры закончились». Минуту держался белый экран, а потом вдруг пошли какие-то отрывки из текста, напечатанного крупным шрифтом. Младшему бросились в глаза несколько хлестких фраз, из которых он, правда, мало что понял. Кто такие жиды и пиндосы, он еще мог представить. Но кто такие гомосеки, было за гранью его понимания. Допустите, абажуры варят в свой Израиль, у себя в синагоге свои марши несогласных проводят. Скоро же жидов пархатых по всему миру резать будут. И по делам. И гомосеков тоже. Ага. Рабы их не слабо стреляют и взрывают. И хоть они и черкобесы, в этом их можно только поддержать. Надо не шестерок амеровских бомбить. Надо долбануть по Елоустонскому вулкану. Превентивно. Для этого подойдет боеголовка на 100 мегатонн. Вывести на орбиту протоном и шарахнуть оттуда. Пиндоская ПВО против нее бессильно. Сам взрыв будет иметь мощность в 2000 мегатонн. И нет большого шайтана. А миру с наглой рожей, как они сами всегда врут, скажем, что астероид прилетел. Додался вам этот вулкан? Он и мухи не убьет. Надо да реалистами быть и бомбит разом Сан-Андрес в Калифорнии. А еще взорвать ядерные фугасы в районе восточного и западного побережья. И будет вместо Пиндоса вторая Атлантида. Дело, говоришь, дружбан. Нам на одной планете с ними тесно. Или мы их, или они нас. Рядом с текстом была картинка оскалившего зубы медведя, явно собирающегося прыгнуть. «Я тебе уже рассказывал про интернет», — пояснил дед, тяжело опускаясь на стул. «Так вот, в нем была такая штука, как социальные сети. Были форумы. Там люди знакомились, общались, делились мнениями и спорили. В Последние годы очень много спорили. О том, куда идти стране, да и всему миру. Я сохранил для потомков то, о чем они говорили». Конкретно эти строки принадлежали сурвайверам, друзьям и соратникам товарища Богданова. Я взял это из архива на их сервере. Так говорили не только они. Но я сохранил именно их слова, потому что они пережили. А погибшие в огне срама не имут, и не нам их судить. «А кто такие сурвайверы деда?» – переспросил младший. Мы их чаще называли «выживальщики». Специалисты по выживанию в катаклизмах, которые готовились, верили... А может, они надеялись, что цивилизация погибнет. Так себя называл товарищ Владимир Богданов с друзьями, когда он еще не был правителем. Это смелые люди. В боях против Мазаева они были в первых рядах. Тут ничего плохого не скажешь. Может, если бы не они, я бы с тобой не разговаривал. Но в головах до ядерной войны у них было черт знает что. В человеке всегда сочетается много разного». «Чтобы взвесить их души, апостолу Петру понадобятся атомные весы и много квантовых гирек». Сашка понимал от силы три четверти из того, что говорилось, но стеснялся переспросить. А старик продолжал. «Помнишь, я тебе говорил про майора Демьянова и убежище в Академгородке? Так вот, сурвайверы присоединились к ним еще там. На втором месяце после... или третьем... память меня уже подводит». А первые дни войны они пересидели в своем укрытии, где они запасли все необходимое. Они его звали «Гнездом». Этих людей уже тоже нет. Кто на войне с алтайцами погиб, кто сам умер. Но когда я эти строки печатал, многие были живы. И я эти строки покрыл пластиком на специальной машинке, чтобы дольше сохранились. Если не царапать и не ломать, буквы должны сохраниться на тысячи лет» я хочу, чтобы все это видели одновременно с фотографиями последствий. Может, детям, которые только научились читать, знать это рано. Но взрослые это хотя бы раз в жизни прочесть должны. Все значительно сложнее, чем ты привык думать. Мы не были невинными овечками. О, нет. Некоторые люди здесь тоже хотели войны. Именно ядерной. Ждали ее. Хотели убивать. Радовались чужим катастрофам и бойням. «Радовались, как дети, когда умирал или погибал неприятный им деятель. Не все в нашей стране были такими, и не большинство, но достаточное количество. А большинство были хорошими и честными. Но кучка негодяев управляла ими, как ослами, с помощью морковки». Он перевел дыхание. Лицо его покраснело, старик расстегнул воротник. Младший на мгновение даже испугался, как бы деда не хватил удар. Но тот вскоре пришел в себя и остыл, выпив кружку холодной воды. «Я знаю, для тебя это может показаться нормальным, потому что ты дикарь, почти как пятница из книжки. Мы их съели добро, они нас съели зло. Но мы росли в другое время. Тогда человечество хоть и спотыкалось, но шло вперед. Развивались технологии, росла экономика, худо-бедно улучшалось благосостояние. Да... Мир был несправедлив был лжив, но если позади была тьма средневековья, то впереди можно было разглядеть свет. И я долго не мог понять, откуда взялся такой реванш первобытности. Конечно, не только у нас в России, много где. Как будто внутренняя обезьяна, которую долго загоняли в клетку, вдруг сбила замок и вырвалась на волю, все ломать и куролесить. Думаю, мы тоже могли начать ту войну, но мне легче от того... Что это сделали не мы, иначе не знаю, как смог бы я жить сейчас. Те за океаном в истерике не бились, надо было им, просто бомбили, спокойно и до основания. Я не говорю, что не было крови у них на руках, что ими не двигала жажда наживы. Но вот что я скажу: для танго нужны двое, и наверняка для нашей страны была дорога, как этой войны можно было избежать. Я не про капитуляцию. Я про разумную и взвешенную линию поведения. Можно было хотя бы чужие авианосцы каждый день истребителями не провоцировать. Я про то, чтобы быть примером для других, а не пугалом. Чтобы культивировать себе лучшее, а не плохое. Чтобы в мирном труде соревноваться, а не в колониальных войнах. А в результате получилось в точности, как у новосибирцев с алтайцами. Хотя нет, даже эта аналогия хромает. Выродка Мазаева мы ничем не провоцировали. Он сам напал, чтобы нас ограбить и поработить. Про войну жителей Подгорного с прежним Заринском и про объединение выживших из этих городов младший уже знал, но дед рассказывал скупо, без всяких кровавых подробностей, которые младшему были ой, как интересно. «Вот бы поучаствовать в таком...» Сашка не произносил этой фразы вслух, но хищный блеск глаз было трудно скрыть, да и восхищение должно быть настолько хорошо, читалось на его лице, что дед поморщился. «Чур тебя, дуралей! Надеюсь, тебе в жизни придется стрелять только в белок и зайцев, максимум волков. Никогда не заказываю у судьбы приключения. Я тоже когда-то мечтал о свободе на баррикадах или на руинах». Губы старика сложились в грустную улыбку. «Боюсь, небо поняло меня слишком буквально». «Да, дедушка явно часто возвращался мыслями к той войне, не к мировой, в которую не воевал» а простым беженцем, а к их, местной. Несколько раз, когда Сашка оставался у них с бабушкой, то сквозь сон слышал, как ближе к полуночи старик начинал бормотать во сне и ворочаться на своем жестком матрасе. Глаза его в эти моменты были закрыты, а дыхание становилось частым и прерывистым. «Да пристрелите меня сразу!» Вдруг начинал он причитать моляще. «Вам-то какая разница? Пристрелите!» А то вдруг злобно бормотал «Вон он в окне! Мочи его, Витек! Мочи, козла!» Бабушка в таких случаях пихала его локтем в бок. «Молчи ты, вояка диванный!» И он погружался в глубокий сон, причмокивая, но до самого утра храпел, хватая, как рыба ртом воздух, будто задыхался во сне. Дедушка с клюпанием отпил чая из своей любимой кружки с надписью про карьеру, тогда она еще была цела, и изрек, глядя младшему прямо в глаза – как к своему отражению в зеркале, которое не искажает, а молодит. Не все, кого мы убили тогда, были чудовищами. Нет, были, конечно, и настоящие уроды, садисты, насильники, живодеры. Но их такими сделала жизнь. А с остальными нас просто столкнули обстоятельства. Это были обычные мужики, трудяги, крестьяне. Они были не хуже нас. Тут уж такая ситуация была. Или они, или мы. Они бы нас не пожалели. Данилов-старший говорил это так, будто изо всех сил старался убедить себя. Их вина была в том, что они дали увлечь себя подонкам. В глазах Александра-старшего была огромная боль, которую он носил в себе всегда, но редко показывал. И знаешь, я понимаю, что чувствовали те люди, которые мечтали нанести удар первыми, разбомбить Белый дом и Йеллоустоунский вулкан. Я помню ту красную пелену перед глазами и ненависть, от которой трясет и пульс подскакивает вдвое, когда думаешь, что враг твой — насекомое, не нелюдь, выродок. И самое лучшее, что ты можешь сделать, это поскорее стереть его с лица земли, стереть весь его род. Я чувствовал ее дважды в жизни. Один раз там, в поселке Гусева, где мы умножили всех пленных на ноль, второй раз — Когда я здесь, в Прокопьевске, шел по выжженной земле и проклинал свое правительство, что оно не успело построить машину судного дня, чтобы гарантированно уничтожить мир в случае атаки на нас. Весь мир. И индусов, изулусов и аборигенов в Меланезии, Хотя откуда мне было, точно знать. Может, успела? Может, за это и поплатилась вместе с нами? Так вот, я понимаю эти чувства, но презираю их. Дед перевел дух. Видно было, что ему нелегко даются эти слова. Лицо его снова покраснело. «Все это от внутренней обезьяны. Она живет в каждом из нас и всегда готова взяться за рычаги. Ее хлебом не корми, дай головы резать и живьем сжигать. Чужаков, врагов, предателей. Бей ее по голове всю жизнь, чтобы не высовывалась. Помни, что это она виновата в том, что мы здесь оказались». И даже если тебе придется когда-нибудь браться за оружие, сохрани холодную голову. Закончив эту фразу и посмотрев себе под ноги, дед добавил. Под холодной головой я не имею в виду голову врага, положенную в ледовый погреб. А то еще поймешь неправильно. Даже скальп снимать не обязательно. Тем временем они вышли вместе во двор. Было уже темно, и на чистом черном небе без луны и облаков проступил яркий рисунок созвездий. Где-то лаяли собаки, сонно хрюкала в клеву свинья Нюрка, нажралась и улеглась на толстый бок спать. И не вдомек ей, что должны ее заколоть, хоть и придется для этого звать пустырника. Сам дед никогда бы не смог. «Смотри, Сашка!» Дедушка указал на висящую высоко в холодном небе белую мигающую точку. «Кто-то подвесил для нас полярную звезду именно там, самую яркую, указывающую путь странника в ночи». А ведь звездное небо меняется вместе с вращением земной оси. Медленно, но меняется. Три тысячи лет назад на ее месте были другие звезды, а полторы тысячи лет назад не было ничего. Поэтому темные века были действительно темными. Когда я был молод, она отстояла от Северного полюса примерно на один градус. Ближе всего к нему она будет году в 2100, после чего будет снова удаляться. Но сейчас по ней удобно находить дорогу и определять свое местоположение. Ведь ее высота над горизонтом показывает широту, где мы находимся. Может, это знак для нас? Может, он есть, этот Демиург? Не отец, но творец. Великий всемогущий игрок, заигравшийся в свою игру. Хотел бы я задать ему пару вопросов. Нет, не про войну, здесь все понятно. Без катастроф наша жизнь была бы для него слишком скучной. Я бы спросил его, зачем он сделал утконоса? «Ну, зачем, а?» – маленький Саша улыбнулся. Утконос в учебнике действительно выглядел как барсук, которому пришили птичий клюв. Но он помнил и другое. Иногда у животных рождались в пометах удивительные существа. Их уже и не спиртовали, потому что надоело. Телят, например, съедали, не брезговали. А всякую мелочь скармливали свиньям. Даже если эти порченные существа не погибнут сразу же, матери их кормить не будут. Природа была совсем как товарищ Богданов. Она ненавидела отклонения от нормы. Кажется, это называлось фашизмом. Когда он сказал про это деду, тот засмеялся и положил ему руку на плечо. Да хватит уже с этими фашистами. Это слово-обзывалка. Фашисты были в Италии. Богданов не фашист. Просто он застыл в своих предрассудках, как муха в янтаре. Неумение менять свое мнение – это не сила, а слабость. Когда человек подгоняет мир под свои теории, он добровольно надевает повязку на глаза. Поэтому не будь указателем, который повернут всегда в одну сторону. Может, там находится совсем не то, куда стоит идти. Не будь и флюгером, который вертится вслед за ветром. Ветер в жизни дует часто и с разных сторон – «Будь стрелкой компаса, поворачивайся лицом к правде, а спиной к лжи и насилию, которые всегда идут парой. А правда всегда одна и та же». «Нет, она может меняться, смещаться в сторону, совсем как звезды на небосводе. Может умирать, а вместо нее рождаться другая. Наконец, правд может быть несколько. У разных людей, у разных сообществ, но всегда одна больше». «И самый сложный выбор тут, между той, что больше, и той, что ближе. Между правдой всеобщей и правдой твоих соседей, твоего рода, семьи. Но если сотня воя оголтела бьет одного, то, видимо, за дело», – просчитал дед какое-то двустишье. «Сегодня по понятным причинам коллективное берет верх над индивидуальным. Мы возвращаемся к Архаике, где голос отдельного человека терялся на фоне голосов крови, почвы, племени» но ты должен не поддаваться. Следуй за правдой, как за этой путеводной звездой. Следуй и не бойся отрываться от тех, кто рядом. Даже если все те, кто вокруг тебя, думают иначе. В этой жизни многое не такое, каким кажется. Например, наш мир не плоский. Это громадный шар, который вращается вокруг Солнца, еще более огромного огненного шара. «Я знаю это, дедушка», — сказал младший с ноткой обиды. «Ты это уже сотню раз говорил». «Эх!» «Твой отец не знает этого, вернее, не верит, хоть ему тысячу раз повтори. А ты верь. И в то, что люди были на Луне, и не во сне, не в белой горячке, а на самом деле. Хотя Богданов и говорит, что это выдумки пиндосов. Не выдумки. Были. Еще когда-нибудь будут. А еще я верю, что Земля не единственная из обитаемых миров. А почему планета Земля? Потому что черная – Младший указал на комки почвы на дорожке, где шевелились вылезшие после дождя розовые дождевые черви. Он любил раньше резать их на две половинки лопатой, зная, что обе станутся живыми. Делал он это без злобы от одного детского любопытства и как-то спросил отца: "Можно ли так же с людьми?" Папа долго смеялся. "Я пробовал, можно. Они тоже после этого живут, но не так долго. Земля, пожалуй," кивнул дед. Но из космоса она голубая, даже сейчас. Близи, на суше в основном, думаю, черная, хотя местами, дальше к северу, всегда белая, от снега и льда. Должно быть, ее пересекают узкие полоски зелени, то, что осталось от лесных массивов. Мы сейчас дышим воздухом, в котором кислорода гораздо меньше, чем было раньше. И ничего, привыкли. Ты вообще не замечаешь. А у меня вначале было чувство, будто в горах, хотя не был я в горах никогда – Ну, в общем, дух перехватывало. А потом прошло. Все, у кого было с легкими не очень, не привыкли, а померли. Но так всегда. Человек ко многому может адаптироваться, если изменения идут плавно. Даже к высокому радиационному фону. Еще до войны в Индии была местность, где из-за выхода горных пород он был многократно превышен. Но никто из живших там этого не замечал. Они просто жили. Это был их дом. «Эй, боец!» «Ты чего замечтался?» — вывел Сашку из воспоминаний резкий окрик. «Рот закрой, ворона залетит!» «А, здрасте!» Пустырник в охотничьем камуфляже, на котором рисунок был составлен из мелких квадратиков, стоял напротив перелеска и сливался с ним почти невидимый на фоне берез и клёнов. И только красная его рожа, не скрытая капюшоном, была среди осенней рощи объектом чужеродным. Лысая, страшная морда, почти всегда хмурая. Отец его, говорят, был таким же, если не хуже. — Здоровая тебе, — бурнул пустырник мрачно. — Тебя чего, черти, принесли? — Евгений Саныч, меня отец послал. С трудом Сашка вспомнил его имя и отчество. — Отец, — передразнил пустырник, — да ты же у нас принц наследственный. Ладно, говори, чего надо, и не задерживай меня. Мне еще ульями заниматься. Ты же вряд ли в гости приехал. «Не могу представить никого, кто бы захотел в гости к нему», — подумал младший. «Нет, отец всегда говорил, что пустырник, мужик нормальный, товарищ надежный, охотник вообще несравнимый. Но чтоб близко с ним сойтись, этим никто похвастать не мог. Колючий он был, совсем как чертополох, который тут в изобилии растет вокруг». Чуть подальше виднелся высокий железный забор, за ним двухэтажный дом из красного кирпича. На самом краю города, на выступе, с трех сторон, окруженном пустошью. Пустырями, то есть. Но и чего хотел Андрюха. Пустырник был мужик независимый, поэтому мог о вожде выражаться так, без подобострастия. Да и не только он. У них вообще в деревне не было заведено этого чинопочитания, какое в Заринске пышным цветом цвело. А здесь вождя хоть и слушают по хозяйственным вопросам и по тем, которые с безопасностью связаны. Но он не бог» и даже не командир, а скорее старший товарищ. Его приказы можно обсуждать. Если есть чего возразить, то возразят, будьте уверены, за словом в карман не полезут. Говорят, сюда и ссылали тех, кто в разговоре с Богдановым язык за зубами не мог держать, когда он из живого человека в бронзовую статую превращаться начал. Неблагонадежных смутьянов. Младший прокашлялся, прочистил горло. «Отец спросит, поторопиться со сборами». — произнес он, невольно отводя глаза от бурравящего взгляда пустырника. Тот смотрел на него с вызовом, как бы показывая, вертел я известно на чем и папашу твоего, и совет, и деда на голову больного. Он попросил меня помочь перевести вещи на телеге, в пункт сбора. Отправление будет оттуда. Да он с дуба рухнул. Тоже мне, генерал, нашелся. — Ань колоний маршерт, цвей колоний маршерт. Мне удобнее выехать отсюда. У меня будет три подводы. «На них и повезу. Хотя...» Он махнул рукой, рубя воздух. «Черт с тобой! Давай погрузим кое-что. Я хотел везти их сам, но раз у вас есть место, отчего не воспользоваться предложением?» Вместе они начали таскать вещи из большого кирпичного гаража, крытого шифером к телеге. Потом тщательно уложили, где надо привязали шпагатом, накрыли брезентом. Как раз чуть-чуть место осталось для кучера, или как ему себя правильно звать... Насколько Саша понял, это были инструменты. Столярные, слесарные и другие. Телега сразу просела на своих колесах, а лошадь, которая ела в этот момент овес, привязанная под навесом у забора, покосилась на нее с подозрением. Чувствовала, что тащить придется куда больше, чем раньше. Никакой ерунды вроде телевизоров и магнитофонов пустырник не брал. Когда они закончили таскать, пустырник аккуратно принял у него тяжелый сварочный аппарат. «Все остальное я повезу на своих телегах и без вашей помощи». Тут он услышал, как парень в очередной раз закашлялся. «Э, братец, что-то ты перхаешь сильно. Бронхит, похоже, недолеченный. У тебя вроде сегодня день рождения. На, выпей». И он поставил на колоду, на которой обычно рубил мясные туши, стопку, на дне которой плескалась прозрачная жидкость. «Это водка?» – спросил Саша подозрительно. «Или спирт?» «Лучше. Настойка». Пчелиный подмор. От всех болезней — затвор. Неужели отец уже всем разболтал, что у меня кашель, который неделю не проходит, и тут не оставит без своей заботы? Ему стало обидно. Это ж каким надо быть жалким, чтобы даже пустырник, боец, охотник, черствой, как столетний сухарь, и тот его пожалел. Взяв ступку, Сашка вспомнил, что такой же настой давали дяде Гоше, когда у того с дыханием были проблемы, хрипы и свисты. По несколько столовых ложек. Тот его терпеть не мог. И, видя ложку, сразу убегал и прятался. Бабушка тогда была еще в силе и умела на него влиять. С ней он сидел смирный. Но стоило ей самой слечь, как Гоша деда слушаться не стал. Приходилось его обманывать и давать лекарства с чем-нибудь. Вроде помогало. Хотя Женька говорила, что подмор – это варварство и суеверие. Мол, есть более сильное средство и бездохлых насекомых. Сама она больше верила в растения. Конечно, подмор не панацея. Слепой от него не прозреет, без ноги не пойдет, а дурак умным не станет. Но жизненные силы гадость это вроде бы восстанавливало неплохо. Правда, противно было думать, из чего она сделана. Из трупиков пчел всех стадий развития, оставшиеся после зимы в улье. Померли они там, в общем. Эту труху из телец, крышек и лапок заливали спиртом, настаивали месяц. Потом можно было даже сильно не процеживать через марлю – Спирт почти все растворял. И принимать внутрь. Говорят, при разных легочных гадостях помогало. Иммунитет повышало и дури с головы выгоняла. Поэтому бабушка Алиса, дяде, своему сыночку его и давала. А еще был пчелиный расплод Новорожденные личинки в собственных ячейках с питательным кормом, высушенные и истолченные в пудру. Эта мука была сладкой и на вкус приятной, разве что отдавала пыльцой. В нее добавляли порошок из некоторых целебных растений, а после катали шарики и давали детям как витаминки. Дед смеялся над этим и говорил, что через два поколения они будут личинки и жуков есть без сахара, живыми. Но как бы то ни было, в прокопе не было чехотки и многих других хворей. Когда Сашка перестал кривиться и мир в его глазах снова обрел четкость, первое, что он увидел, была ухмыляющаяся рожа пустырника. Ну как? Прожгло на здоровье. Пожрать бы, что ли, предложил паразит. Но вместо ломтя мяса или краюхи хлеба Евгений Александрович, таким было его полное имя, принес ему из дома какой-то продолговатый кожаный чехол. Батя мой знал твоего деда. Говорил, что есть люди, которые снаружи как кремень, а внутри труха, а есть наоборот. Я не говорю, что ты такой, не зазнайся. Это тебе как аванс. Снюха тебя, Саня. «Снюхай!» — сказал и протянул ему эту штуку, оказавшуюся неожиданно легкой. Сашка растянул ножны и достал из них то, что показалось ему удлиненным ножом. Рукоять была удобной, с выемками под пальцы, а лезвие широким, но довольно тонким, длиной сантиметров тридцать, чуть закругленным. Сталь не блестела и была почти черная. «Мачете! Марка Кабар! Вообще это не оружие!» — объяснил Мищенко, закуривая трубку, которую до этого старательно набивал. «Это нож для рубки тростника. На раз человек — это думающий о себе тростник, то мачете и для него сгодится. Можно и сучивно нарубить и колышки обстрогать, и тошку разделать. А для боя эта штука годится с трудом. Хорошо, если и противник один. Его можно как курицу зарезать. Или бесконечности оставить. Но это если хорошо наточить, и если селенки есть». Минус — равновесие трудно держать, баланса нету. И после сильного замаха тебя занесет, мама, не горюй. Придется плясать, уворачиваться, как зайчик, если враг не один. А это не по мне. Мне пером сподручнее. Насадил одного, полоснул другого, повернулся к третьему. Лучше ножа ничего быть не может. Да и как инструмент нож удобнее в связке с топориком. А топориком тоже можно контрапупить между глаз». В свое время Евгений Саныч учил младшего и других ребят техники боя. Недолго учил. Месяца четыре. Потом у него случился запой, когда он вышел из него, то уехал с охотничьей партии надолго за шкурами. А вернувшись, уже, наверное, и забыл про своих подопечных. Но успел натаскать и в рукопашном, и в ножевом, и даже немного стрелять научил. Руку правильно держать, глазом правильно целиться. Ошибки показывал. Учил жестко и даже жестоко с синяками, шишками и матерками. Но научил даже тому, как выбивать направленную на тебя пушку и многим другим приемчикам. Жаль, бросил это дело. «Спасибо!» Александр поблагодарил за подарок и убрал вещь в ножны. Как нарочно у него заложило нос. Махать этой штукой здесь ему показалось несолидным. Дома опробует хотя отец будет хохотать, говоря, что он насмотрелся кино про уродливого индейца из Мексики с такой же острой штукой. Самому отцу такие фильмы ой, как нравились. Сильнее нравилось только «Тарантино». — А про радио вы не забыли? — Какое еще радио? — грубо буркнул пустырник. — Радиолу тебе, что ли, отдать? Диско танцевать под нее будешь? Но тут же хлопнул Сашку по плечу. — Да не ссы ты, я шутю. Отдан, так уже быть, эту рухлец антенны. Мне все равно не с кем разговаривать. Я больше слушаю по диапазонам. Не так, как твой дед, который передачи из Австралии ловит. А я с ближним прицелом. Слежу, не ходит ли кто у нас тут вокруг. Если батя твой такой умный, пусть сам и следит. Мне вообще с нашим вождем перетереть за жизнь надо. Приду к нему сегодня, когда медведь завалю». В ответ на удивленный взгляд Сашки он пояснил. «А ты это, езжай уже. Туча идет, гроза может быть». «И осторожней будь. Недавно в районе церкви дед Семен видел Косолапова, когда за грибами ходил. Шатается от храма до магазина корвет. Да не Семен, он трезвый. Мишка шатается. Кровь с него каплет. Скорее всего, подранок. Никто из наших там не было. Видать, киселевцы подстрелили. Сколько им говорили не ходить в нашу территорию. Своей, что ли, мало. Хорошо еще, что не подрал никого. Ни человека, ни скотина. Жахну его». Будет мясо в дорогу. Лапы особенно люблю. Вот это да. Это всего километр от того места, где он проезжал час назад. Вот тебе и риск. От одного запаха такой зверюги лошадь могла бы и разум потерять и побежать, сломя голову. Но почему-то таких приключений Сашке совсем не хотелось. Впрочем, пустырник был не глупее. Возвращайся другой дорогой. Это не шутки. Я их полсотни завалил. Но не умеючи, можно весь магазин твоей погремушки выпустить и только разозлить. Ехай в объезд, где раньше 32 второй автобус ходил». В ответ на непонимающий взгляд младшего он усмехнулся. «Это старикан мой так шутил. Постоянно про автобусы да про трамваи. Раньше у многих машины были, но он был беден, у него не было. Но ему на это было наплевать. Он себя и так уважал, без понтов. Ты это... «Езжай по Обручево, не сворачивая, и до рынка на Крупской. Туда медведь вряд ли пойдет, даже раненый». Храм был большим кирпичным домом с обвалившимся куполом. Дед рассказывал, что раньше тут было место, где поклонялись Богу. Стены и потолок были до сих пор расписаны изображениями людей в диковинной одежде, странными и незнакомыми сюжетами. Люди были плоские, будто у них не было объема. Сашка сам так рисовал, когда маленький был. Они сильно пострадали от пожара и сырости, но некоторые еще можно было разобрать. Были там и ангелы с крыльями, и люди со светящимися обручами вокруг головы. В Заринске Богу до сих пор поклонялись, и специально люди в черных и вышитых золотом одеждах проводили обряды. А здесь, в Прокопе, в Доме Бога, только плели свою паутину черные пауки, да на крыше, среди перекрытий, на месте свалившегося купола, вили гнезда черные вороны. Сам Сашка, как и все у них в городе, Единого Бога не верил, но и в человека подобных башков тоже. Слово «Бог» в его речи по привычке фигурировало, но он понимал под этим некую субстанцию, пронизывающую все и вся. Догматы о двойственной или тройственной природе были для его восприятия неподъемны. Конечно, он не был материалистом и был далек от научной картины мира. Верил, что существует нечто, субстанция, которую нельзя увидеть глазами. Но идея высшего существа, которое за всеми следит и всех судит, не очень укладывалась ему в голову, как и другим. Может, потому что в реальной жизни селяне не видели той иерархии, которая была хотя бы в их столице. Правитель был далеко, он был скорее природным явлением, как дождь, который может помочь, а может и навредить, но никак не отцом и не судей. Понимая это, всю церковную атрибутику, которая пережила войну, ночь и зиму, Товарищ Богданов из Прокопы вывез на большом фургоне в Заринск, в тамошний храм новомучеников русских, к степенному бородатому священнику отцу Михаилу, как бы показывая, что в столице и религия, и ее реликвии более к месту. У калитки, ведущей к полисаднику и огороду, младше заметил компостную яму. Там лежал сверху подгнивший качан капусты, источенный гусеницами. Примеряясь, Он провел вдоль него лезвием своего нового оружия, а потом одним ударом разрубил качан пополам. Вытер сталь от слизи и гнили тряпкой, висевшей рядом на заборе. Вот так убивает мачете. И так будет с каждым. Назад Сашка мчался с ветерком. То ли потому, что заставлял лошадку прибавить скорости, то ли потому, что погода к вечеру решила испортиться и дуло с каждым пройденным километром все сильнее. На брезент рядом с собой он положил ружье, Четыре патрона были в магазине и один в стволе. Мачета висела на боку. Будь она чуть длиннее, била бы по ногам, но так как он был высок, носить его было довольно удобно. За каждым камнем ему мерещилась черная, здоровенная медвежья башка, в которую он был готов всадить пулю, а может и две.